Эпилог. Так что же все-таки случилось в коттедже бывшего министра Астахова? Почему Светлана Тарасова так поспешно покинула мужа ради малознакомого ей мужчины? Скажите, Таиров действительно планировал ограбить Тарасову и хитростью заставил ее приехать в Олимп? Какую роль сыграла жена Таирова во всей этой трагедии? И что теперь будет с тремя малолетними детьми супругов Таировых? «Полковник Гуров, ответьте на вопрос, почему преступники не стали снимать все деньги со счета Тарасовой? На что они надеялись пряча трупы Светланы и Сони?» «Скажите, Таиров признался сразу, Надин Таирова будет проходить по делу как соучастница или как свидетель? Кто стал наследником миллионов, муж Тарасовой или ее сестра и мать?» Журналисты забросали Льва Ивановича вопросами. Они перекрикивали друг друга и вели себя так, что генерал Орлов был вынужден предупредить, что если они не угомонятся, то пресс-конференцию он вообще прекратит, и никто на их вопросы отвечать не будет. Минут через пять все-таки удалось навести порядок в конференц зале Министерства МВД. Наступила относительная тишина, и Лев Иванович сказала, не вставая с места. Прошло три недели после того, как были найдены тела Светланы Владимировны и Софии Эдуардовны Тарасовых. Преступление совершил, как вы уже знаете, Таиров Алибек Исаевич. До убийства он три года проработал садовником и сторожем в одном из коттеджей клубного поселка Олимп. Таковы факты. Следствие все еще идет, и называть неосужденных судом арестованных преступниками будет неправильно. «Они пока что подозреваемые. Я ясно объяснил». Гуров самом что ни на есть суровым выражением лица посмотрел на молодого парня, который, задавая вопрос о снятии средств со счетов Тарасовой, назвал Таирова и его жену преступниками. Все бывшие в зале корреспонденты как один посмотрели на ошибившегося в терминологии журналиста. Тот смутился и покраснел, опустив голову, и сделал вид, будто что-то налаживает в своем микрофоне. «У меня есть список ваших вопросов», — продолжил Лев Иванович, показывая аудитории листок с вопросами, ответ на который может дать полную и ясную картину в этом деле. Но сразу предупреждаю, что все подробности я раскрывать не стану. Как я и говорил, следствие все еще ведется. Поэтому просьба при подаче информации не выдумывайте лишнего, и домысливайте того, чего может не быть. Договорились? Договорились!» Выкрикнули сразу несколько голосов. Гуров, наклонившись к Орлову, о чем-то коротко переговорил с ним и продолжил. «Отвечать на вопросы буду не я один. Рядом со мной сидит следователь Игорь Егорович Смоленков, ведущий дело об убийстве Тарасовых и оперуполномоченный уголовного розыска Кулик Дмитрий Исаевич» с которым я проводил задержание Таировых. «С чего вообще началось дело Тарасовой?» Вопрос задал тот самый молодой парень, который простоволосился в самом начале конференции. Гуров посмотрел на него серьезно, но потом невольно улыбнулся и поскорее спрятал улыбку, опустив голову. «Еще не хватало, чтобы его сфотографировали с этой улыбкой на лице». Подумаю, чего доброго, что я несерьезно отношусь к такой трагедии, как убийство молодой женщины и девочки. А ведь причина не в них, а в этом молодом человеке. Как быстро все-таки наша молодежь умеет настраиваться на деловую волну. Его только что перед всей братьей, можно сказать, пристадили, а он уже оправился и задает вопросы, которые... В принципе, правильные вопросы задает чертяка. Гуров поднял голову... И на этот раз, одобрительно посмотрев на корреспондента, ответил на его вопрос, коротко рассказав историю с обнаружением обезглавленного женского тела возле храма Казанской иконы Божией Матери и сумочки с документами на имя Светланы Владимировны Тарасовой. Емко он поведал и о продолжении расследования, которое последовало, когда сыщики узнали настоящее имя убитой женщины. Вот так и началась эта несколько необычная история, до он. Если бы аферистка и воровка Калинка не нашла оставленные Светланой Тарасовой в супермаркете телефоны паспорт и не использовала их в своей афере, а затем не была убита, то, возможно, тела Светланы и Сони до сих пор были бы не найдены, а преступление не раскрыто. Но раз уж оно раскрыто, то расскажите нам, что стало причиной трагедии. Спросила одна из корреспонденток. «Давайте я буду все-таки отвечать на вопросы по списку», — предложил Гуров и взял в руки листок. «Зачитаю первый вопрос. Почему Светлана Тарасова решила сбежать от своего мужа, тренера женской сборной команды по гонболу?» На этот вопрос я отвечать не буду. Он относится к разряду этических вопросов. Если уж хотите его задавать, то задавайте самому Эдуарду Никитовичу. Но, скорее всего, и он не станет на него отвечать, а поэтому мы этот вопрос пропускаем. Скажу только одно. В каждой семье, даже если это совсем обычная, среднестатистическая семья, есть свои скелеты в шкафу. Покопайтесь у себя в мебели. Тоже наверняка найдете. Улыбнулся Гуров. В зале тоже заулыбались, но комментировать ответ полковника не стали. Следующий вопрос почему Тарасова выкинула свои паспорты и телефон. Гуров на несколько секунд задумался и ответил «Хм. Хотел бы и я это знать, но спросить уже не у кого. Есть несколько версий, и все они прорабатываются сейчас следствием. Так что Лев Иванович развел руками. Опять ответа не будет. «Давайте следующий вопрос», — выкрикнул кто-то из задних рядов. «Что произошло в коттедже?» — Что привело к трагедии? — прочел Лев Иванович. — Пускай на этот вопрос ответит мой коллега-кулик Дмитрий Исаевич. Все обратили взоры на невысокого, полного мужчину, который, вытерев платком вспотевший скорее от волнения, чем от жары лоб, встал, потом опять сел и начал медленно отвечать. — А произошло следующее. Когда мы приехали с полковником Гуровым в Крым, чтобы задержать и допросить Алибег Таирова, то его жена, узнав, кто мы такие, накинулась на него и стала ему что-то кричать на татарском языке. «Эй, вопрос ведь не про скандал супругов при задержании!» — прервал кулика чей-то голос из зала. «Давайте не будем прерывать человека!» — рявкнул Орлов, и журналисты, которые начали переговариваться в полголоса, тотчас же замолчали. В общем, мы тоже задали Таирову тот же вопрос, что, собственно, произошло и как так получилось, что он застрелил и девочку, и ее мать, которые жили с ним две недели в одном доме, вернее, в пристройке, выделенной ему для проживания на территории коттеджа. Он рассказал следующее. Вы, наверное, уже в курсе, что он познакомился со Светланой Тарасовой через один из сайтов знакомств. Кулик посмотрел в зал и вытер пот солбайшей. «Они в курсе», — ответил за журналистов Горов. «Продолжайте, Дмитрий Саевич». Светлану Тарасову и Соню Таиров представлял соседям как свою жену и дочь. Чтобы, значит, было меньше расспросов и подозрительных взглядов. Своему нанимателю Астахову Таиров также сказал, что к нему приехала жена, но про Соню он ему ничего не говорил, поэтому экс-министр был не в курсе, что у его сторожа гостит чужая женщина. Он думал, что к нему из Крыма приехала настоящая жена на Надин. Она уже и раньше приезжала к мужу пару раз, но только на день или на два. Поэтому соседи никогда и не видели ее. Сложно познакомиться с человеком за такой короткий срок. «И все были уверены, что татарин из Крыма женат на женщине славянского типа?» — насмешливо выкрикнул кто-то. «А что тут такого?» поинтересовался Гуров, высматривая в зале того, кто задал вопрос. «У нас многонациональная страна и браки между разными народностями не под запретом». «Продолжайте», — кивнул он Кулику. Но не сам подозреваемый в преступлении, не тем более Светлана Тарасова, никак не могли ожидать, что к Таирову внезапно нагрянет его настоящая супруга. Она приехала без предупреждения. Хотела сделать сюрприз мужу, у того скоро должен был быть день рождения. Сюрприз удался, тихо заметил следователь Смоленков, сидевший по правую руку от Гурова, и Лев Иванович соглашаясь с ним кивнул. А для чего Таирову понадобилось вообще знакомиться с женщиной по интернету? Вопрос прозвучал еще до того, как Кулик стал рассказывать дальше, и поэтому Дмитрий Исаевич, откашлившись и прочистив горло, ответил сначала на него. Мы тоже спросили Таирова об этом, и он ответил, что ему вдруг стало одиноко, и он истосковался по женской ласке. Представляю, как после этого ответа приласкала его жена. Рассмеялись в зале, и следом раздалось еще несколько смешков, но они сразу погасли после строгого взгляда Орлова на шутника комментатора. Таиров признался, он и сам не ожидал, что Светлана решится на приезд к нему в Олимп, продолжил Куликов, но и выгонять ее не стал, решил воспользоваться случаем и пожить, так сказать, семейной жизнью. По его словам, он хотел пожить со Светланой и Соней самой большее до весны, а потом, поссорившись с женщиной, избавиться от нее. Но все его планы пошли кувырком, когда на пороге появилась настоящая жена. «Был скандал?» Кто-то из журналистов опять не выдержал и выкрикнул вопрос, который и так сам собой напрашивался в ситуации, в которую попали все участники трагедии. «Да, случился», — подтвердил Кулик и рассказал. Надин Таирова была из семьи весьма состоятельных и верующих татар. Вышла она замуж за Таирова вопреки воле своего отца, но привыкшая к тому, что ее семья была по статусу высшей семьи Алибека, Она считала себя в их семье главной. Разведись она с Алибеком. Все совместное имущество перешло бы к ней. У нее трое детей и дом, о котором они мечтали, большой и благоустроенный. Она легко могла бы отсудить его себе, несмотря на то, что деньги на строительство муж зарабатывал практически один. «Татарский матриархат какой-то», – прокомментировали из зала, но эти слова так и повисли в воздухе. Никто на них даже не отреагировал. Естественно, Алибек испугался, что все так и произойдет. Тем более, что Надина стала угрожать разводом практически сразу, как только увидела Светлану и Соню рядом с мужем. Испуганный Алекс стал заверять жену, что Светлана к нему просто зашла в гости, что она вообще практически не знает ни ее саму, ни ее дочку, что это его соседи и прочее. В общем, мужик с перепугу так забрался и так разнервничался, что для того, чтобы доказать женушке, что Светлана и Сони ему никто, он достал подаренный ему в прошлом году травматический пистолет и выстрелил сначала в голову Светланы, а потом и в голову Сони. — Ничего себе доказал! — ахнула какая-то женщина. — Ребенка и то не пожалел. — Да, как-то так, — ответил Кулик и посмотрел на Гурова. Лев Иванович кивнул ему, давая знать, что больше ничего рассказывать не нужно. «Так что же получается? Мы думали, что преступление было совершено из-за денег, а оказалось, это обычная бытовая разборка, приведшая к убийству?» — спросила все та же самая дама, которая пожалела Соню. «Получается, что так», — ответил Лев Иванович. «Но давайте я зачитаю следующий вопрос и попрошу ответить на него следователя Смоленкова. Вопроса, вернее, два вопроса. По какой статье будет проходить в этом деле Таирова Надин Алихановна, и что будет с детьми Таировых? Игорь Егорович, в отличие от Кулика, был спокойно даже монументален, когда отвечал на заданный вопрос. Ни один мускул на его лице не дрогнул, гуру показалось, что Смоленков даже ни разу не моргнул. Надин Таирова, скорее всего, будет привлечена к ответственности по статье 33, Уголовного кодекса, как соучастница преступления. Она помогала мужу прятать тела женщины и девочки и не сообщила в полицию о состоявшемся на ее глазах преступлении. Это основная статья, но ей и ее мужу будут предъявлены обвинения и по другим статьям, в частности, в том, что они незаконно снимали средства с банковского счета Светланы Тарасовой. Но об этом пока рано говорить до окончания следствия. «Дети Таировых будут жить с родителями на Дин?» — коротко и емко ответил на вопрос Игорь Егорович. «И много денег сняли?» — поинтересовались из зала. «Говорят, что у Тарасовой были миллионы?» «Да, денег было немало», — уклончиво ответил Лев Иванович. «Но сняли небольшую сумму. Почему?» Во-первых, испугались, а во-вторых, не ожидали, что у Светланы Тарасовой окажется так много денег. Она по каким-то неведомым нам причинам не рассказывала Олибеку, что у нее и у Сони на счету есть большие деньги. Тем более она ничего не говорила ему и о своей страховке. Поэтому, пока следствием не доказано, что убийство совершено в корыстных целях, оно будет считаться совершенным на бытовой почве. Пока не доказано. «А что есть все-таки основания полагать, что убили Светлану и Соню из корыстных побуждений?» «Следствие только начало свою работу, поэтому все детали и подробности будут озвучены во время судебного процесса», ответил Загуровый генерал Орлов и встал, давая понять присутствующим, что пресс-конференция закончена. «Так все-таки кто получит наследство Светланы и Сони?» вопрос молодого журналиста остановил начавших выходить из зала корреспондентов все головы повернулись в сторону сцены с которой сходили гуров орлов и остальные участники конференции лев иванович остановился и посмотрев на дотошного работника прессы ответил а какая вам собственно разница это ведь не ваше наследство а уж родственники как нибудь между собой разберутся но это уже другая история, и она ни Сони, ни Светланы не касается. Им уже все равно, кому попадут деньги. А раз так, то и вам тоже должно быть все равно. Считай чужое богатство, а тем более богатство невинно убитых, это как-то не очень красиво. Вам не кажется? Наверное, молодому журналисту пришлось согласиться с Гуровым, и он, опустив голову, молча вышел из конференц-зала. Завтра снова на работу. Вдруг легко и даже весело подумалось Льву Ивановичу, и он улыбнулся. «Ты чего?» разулыбался. Толкнул его локтем в бок Петр Николаевич. «Что было веселого в этой конференции? Поделись, не заметил». «Почему ты думаешь, что моя улыбка относится к нашей конференции?» усмехнулся Лев Иванович, шагая рядом с Орловым по коридору управления. Просто я вспомнил, что завтра выходит из отпуска Кричко и порадовался этому факту. Выходит из отпуска, Орлов остановился. Ему еще две недели гулять. Ну и что, потом отгуляет? Гуров остановился рядом. Он мне вчера вечером звонил. Говорит, сил больше нет дома в четырех стенах сидеть. С тех пор, как они с Натальей вернулись из Анталии, Он места себе не находит, так что решил завтра выйти на работу. Ну-ну, Орлов саркастически приподнял бровь. Оно, конечно, неплохо, что он выходит раньше. Наконец-то вы совместными усилиями добьете свои отчеты и сдадите их мне и во все прочие инстанции. — Вот вечно ты, Петр, настроение испортишь! — с досадой махнул на Орлова Лев Иванович и быстрым шагом направился дальше один, оставив начальника загадочно улыбаться вслед. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.